Ижица. Укроп весь выпало лисимо и овамо, площадку расчистили граблями, подножие Пушкина обложили хворостом и ржавью, подткнули полешек и поверху прикрутили веревками Никиту Ивановича. К нашему всему спиной к спине. Воздух после ливня очистился, дышать было легко, то есть было бы легко, кабы не слезы. Бендик стоял впереди толпы, сняв шапку. Ветерок играл остатками его волос, сдувал влагу с глаз. Жалко было их обоих, Никиту Ивановича и Пушкина. Но старик, можно сказать, сам.